Глава девятнадцатая Удушливый запах земли напомнил Дженни о похоронах, на сей раз похоронах Бет. Было трудно расстаться с единственной подругой, ужасно трудно, ведь Дженни отчаянно нуждалась в ней и месяца спустя. Она хотела, чтобы Бет вернулась, но раз это было невозможно, говорилось с ней, словно она все еще могла слышать ее. Дженни окружали хаос и смерть, но всякий раз она обращалась к жизни, а не к загробному миру. «Прости, мне нужно было остаться, отвезти тебя домой», начала она со созвенение, с которого начинался каждый визит на кладбище. «Или заставить тебя уйти вместе со мной. Я облажалась, подвела тебя». Дженни снова всхлипнула. «Меня не было рядом в нужный момент. Не было рядом с тобой». Она помедлила, сглотнула пыльный сгусток слюны и зажмурилась. «Ты нужна мне, Бетти! Помоги мне выбраться, милая!» Дженни прокопала уже несколько ярдов, расширила туннель и залезла в него. Кидала землю назад осторожно, чтобы не завалить проход, и пинками выбрасывала из дыры всё, что могла. Довольная проделанной работой, она начала копать вверх, под небольшим углом, продвигаясь к небу и к грядущей свободе. «Кто?» — прошептала она теням, которые в ее воображении скрывали Бет. — Вот что не дает мне покоя. В узком туннеле не было эха, и ответа она не дождалась. — Если я выясню, кто, пойму, почему или где. Она на миг задумалась, отбрасывая землю ногами и давая отдых усталым рукам. У нее не было врагов, живых, по крайней мере. Никого, кто мог бы так жестоко ее наказать, никого знакомого. Возможно, о ней думали с затаённым гневом, но не с ненавистью и жаждой мести. Она работала, возвращалась домой, была мамой, больше ничем особенно не занималась и, конечно, не совершала ничего, что могло породить такую ненависть. Она перебирала всех знакомых, в голове начал формироваться список. Дженни озвучила его призраку Бет. Дэн, Она почти услышала, как подруга цокнула языком. «Ладно, ты права, это просто смешно. Он ушёл от меня, но его боль и гнев в прошлом. В голливудском фильме или альтернативной реальности меня мог бы похитить Аллен, но он на такое не способен». Дженни сплюнула землю, попавшую в рот. «У него есть друзья, которые могли бы так поступить, но я никогда не делала им ничего плохого». Дженни вспомнила о мальчиках, с которыми зависал Аллен, особенно о его старом друге Стиве. «Маленький засранец», — подумала она. Стив делал все, чтобы попасть в неприятности. Она жалела его учителей, волновалась за родителей и гадала, сколько раз из-за его шалостей звонили директору или в полицию. Она насчитала около полудюжины случаев и готова была поклясться, что многие другие остались незамеченными. Мальчишка вел себя ужасно еще в детском саду, и Дженни ждала, когда Алан перерастет эту дружбу. Она вспомнила первый раз, когда Стив попал в беду и потащил за собой Алана. По соседству с ними тогда жила тихая женщина с обесцвеченными волосами. Казалось, она ни на миг не выпускала из рук наполненный какой-то янтарной жидкостью стакан. И хотя Дженни не была знатоком выпивки, она отчетливо понимала, это точно не чай со льдом. Та женщина, Стейси, имела привычку то и дело встряхивать стакан, и тогда кубики льда внутри звенели. Эти звуки... Предупреждали о её приближении по вечерам, когда она подходила, чтобы побеседовать с Дженни и Дэном, частенько сидевшими в это время на заднем дворе. Обычно за ней увязывалась дочка, точная копия матери, только вот блондинкой она была натуральной. Облокотившись на забор, Стейси начинала сплетничать. Дженни и Дэн фальшиво ей улыбались, а потом, когда она уходила, закатывали глаза». Тем вечером с ней не было ни стакана, ни малышки Кейтлин. Стейсия не прогуливалась и не собиралась делиться слухами. «Где ваш мальчишка?» — закричала она с участка, разделявшего их дома. Она была слишком зла, чтобы подойти поближе и спокойно поговорить. «Где он?» Дэн и Дженни переглянулись, подняв брови, и он ответил. «В лесу за домом». «Что ж, лучше вам привезти его, или это сделаю я». «Эй, подождите-ка, что случилось?» — вмешалась Дженни. «Этот мелкий уродец со своим дружком пытались убить кота Кейтлин». «Что за...» — проговорили они в унисон, но ни один не закончил вопроса. «Деннис все видел и рассказал мне». Дойдя до забора, она уперлась кулаком в бедро. «Эти мелкие ублюдки хотели утопить снежка в ведре бензина!» Дженни была в ужасе. Аллан? Потеряв дар речи, она просто смотрела в искажённое яростью лицо Стейси. Ей казалось, что у неё от изумления отвисла челюсть. Дэн молчать не стал. «Бред!» Он поднялся на ноги так резко, что ножки шезлонга с визгом проехали по бетонному полу внутреннего дворика. Алан бы не стал!» «Боже, я не думаю, что кто-то вообще на такое способен! Почему вы поверили в такую чушь? Почему?» Стейси аж передернула. Кейтлин нашла котенка на заднем крыльце, насквозь промокшего. Подошла ко мне и сказала, что с ним что-то не то, он странно пахнет. Мы вышли на крыльцо, и Деннис, работавший в гараже, закричал, что видел, как ваш сын и его рыжеволосый дружок бросили котенка в ведро, стоявшее у бензопилы. В ведре был бензин. От котенка им и пахло. Осталось сделать выводы. Но я только что вернулась от ветеринара оборвала его Стэйси, не желая даже слушать оправданий. «Котёнка оставили в лечебнице на ночь. Ему нужно дать лекарство и отмыть от этой гадости. У бедняжки глаза заплыли. Возможно, он ослепнет. Моя дочка рыдает. Мы разберёмся. О, да, чёрт возьми! Накажите вашего пацана и заплатите ветеринару!» Она развернулась, чтобы уйти, но почти тут же остановилась и крикнула через плечо. «Молитесь, чтобы кот выжил, иначе я обращусь в полицию!» Дэн и Дженни переглянулись. «Неужели Аллен мог такое сделать? Или Стив? Они же были детьми, им ещё и восьми не исполнилось. Превращаются ли они в опасных хулиганов, или пока просто не понимают, что делают? Нет, понимают. У этой истории должно было быть какое-то другое объяснение». Они безмолвно обменялись взглядами. Дэн спустился с крыльца и двинулся к канаве за домом. Дженни вернулась внутрь, чтобы позвонить матери Стива. Дэн и очень расстроенный Аллен вошли в дом в тот момент, когда она повесила трубку. Не отвечает. «Ага. Я только что видел, как Стейси села в машину и уехала, наверняка, к дому Стива». «Итак...» — Дженни кивнула Аллену. Дэн выдвинул стул из-под кухонного стола и указал на него сыну. Аллен сел. Его глаза были широко открыты, Губы дрожали. «Я ничего не делал». Невинные голубые глаза смотрели Дженни прямо в душу. На отца он смотреть боялся. Дэн положил ладонь сыну на загривок. Дженни понимала, что этот жест должен был подбодрить его, но казалось, что он решил удушить сына. Она нахмурилась. Дэн перенёс руку ему на плечо, встретился взглядом с женой, смутился и заговорил. «Аллен, просто расскажи, что случилось». «Ты знаешь правила». «Ага. Сожги дом, но не ври потом, что этого не делал». Дженни улыбнулась, услышав мантру, которую повторяла всю свою жизнь. «Ложь только добавляет неприятностей. Нельзя признаваться во вранье и сохранить доверие. Простить можно всё, но не это». «Но я ничего не делал!» — говорил Стиву, чтобы он прекратил. Последнюю фразу Алан прошептал. «С самого начала, малыш?» Дженни выдвинула стул и села перед сыном, откинувшись на спинку. Выяснилось, что они не топили котёнка. Алан признал, что они гонялись за ним. Стив слышал, что кошки всегда падают на четыре лапы, и хотел проверить эту теорию. Когда они поймали снежка, Стив стал подбрасывать его в воздух так высоко, как мог, и смотрел, как он приземляется, конечно, на четыре лапы. Они сделали это несколько раз, и с каждым новым падением котёнок злился всё сильней. Он начал шипеть и пытался оцарапать Стива. В последний раз Стив закружил его и подкинул, гадая, помешает ли это снежку. На этот раз котёнок приземлился на две лапы и не стал от них убегать. Когда Стив наклонился к нему, снежок зашипел на них, зарычал, как лев, и вцепился в кожу между его большим и указательным пальцем. Стив закричал и отшвырнул котёнка. Он схватил стоявшее рядом ведро, не посмотрев, что внутри. Понял, там жидкость, вспомнил, что кошки ненавидят воду. Он окатил снежка из ведра. Тот замяукал, а потом они почувствовали запах бензина. Алан никогда им не брал, и Дженни ему поверила. Она спорила со Стейси и с Деннисом из-за его домыслов. Деннис упрямо стоял на своём. Она едва знала соседа и не могла понять, почему он лгал. Стейси расстроилась ещё больше, возможно, потому что котёнка не просто бросили в ведро, а ещё и долго мучили перед этим. Мать Стива не верила никому и обвиняла во всём Алана. Неудивительно, она никогда не отвечала за поступки своего сына. Дженни молча заплатила свою половину счёта из ветклиники и постаралась забыть о случившемся. Через год Кейтлин и её мама переехали. Стейси во второй раз вышла замуж. Алан не играл со Стивом какое-то время. Дэн и Дженни не запрещали ему, просто сказали «не лезть в неприятности». Он послушался. Они не общались, пока Снежка не увезли. Потом Стив и Аллан развели костёр в старом высохшем колодце, или, вернее, подпалили растущие внутри сорняки. Огонь вспыхнул в мгновение ока, каменная кладка сдержала пламя, и оно потухло, сожрав сухую траву. Но всё равно это был пожар, и их видели на месте преступления. Дженни знала, что это была не идея Аллана. Стив всегда играл с огнём или зажигалками и попадал в неприятности. Когда под рукой не было спичек, он разводил костёр лупой. Этот пацан был ходячим бедствием. Тогда она ещё не знала о триаде Макдональда. Теперь да. Смотрела судебные шоу, в которых говорилось, что недержание, жестокость к животным и поджоге — признаки подрастающего серийного убийцы. Вспомнив об этом, Дженни задумалась, не мочился листив в постель. Он был пироманом, мучил животных, мать им не интересовалась. Когда Аллен несколько лет назад перерос эту дружбу, Дженни вздохнула с облегчением. Она гадала, где теперь Стив, в какие неприятности впутывает новых друзей. Мог ли он это сделать? Нет, всё-таки он был ещё ребёнком. Она никогда не обижала его, даже если ей хотелось вышвырнуть его со двора или запретить их ночные посиделки с Алленом. Это точно не Стив. Бэт согласилась, хотя никогда не понимала, почему Дженни его терпела, пусть даже ради сына. При мысли, что она в принципе могла обвинить в произошедшем ребенка, Дженни поежилась. Нет, это мог совершить только взрослый. Никто из ее коллег не подходил на роль похитителя, никто из соседей тоже. Конечно, в прошлом могли быть люди, мечтавшие ее за что-то наказать, но Дженни явно была не единственной. В подвале держали кого-то ещё. Об этом не стоило забывать. Она могла оказаться случайной жертвой. Было бы странно, если бы чья-то ненависть к ней выплеснулась на других людей, пропавших. Пропавших? Джек! Боже! Содрогнувшись, она бросилась копать. Бет! Боже! Как я могла быть такой дурой? Она подумала о Джеке, перебирая последние воспоминания и хланич. Она уже начала размышлять об этом, но потом отвлеклась на воспоминания о смерти Бет. Да и вообще все её мысли крутились вокруг Аллана и Дэна, мужа по большей части, что было странно. Почему Дженни сконцентрировалась на бывшем муже, а не на новом бойфренде? Она разберётся с этим позже. Сейчас нужно было как следует подумать о Джеке, особенно если учесть тот факт, что его прежняя подружка исчезла.